Эпилог второй С выходом на работу я попала в самую гощу событий. Москву неотвратимо накрывала эпидемия болезни, уже парализовавшей половину мира. В объявленном карантине медики работали... работали, в общем. Дома я почти не появлялась, оставаясь ночевать в отделении. Конверт с пеплом был похоронен у меня в саду под кустом крыжовника. Антон вернулся к себе на песчаную и не звонил больше. Ну, или звонил, но телефон, чаще всего разрядившийся и бесполезный, лежал в сумке в кабинете. Не до того было. Мы не замечали, как наступил апрель, потеплело, появились листья на деревьях. Иногда в самых сложных случаях, когда оставалось только опустить руки и отступить, я вспоминала лантар, магию, все, от чего отказалась и призывала остатки силы, подпитывая ее искорками разрушенное тело. Иногда это помогало. На майские праздники я получила от главврача подарок – два выходных дня. Вымылась, выспалась, поела, почитала новости. Заскучала и полезла в книжный шкаф за тремя мушкетерами. Книгой, которую перечитываю время от времени для восстановления в организме каких-то загадочных функций вроде «Радости жизни». Кстати, помогает. За толстым дедгизовским томом в шкафу что-то лежало. Я просунула руку и вытащила небольшую коробочку, обтянутую синей кожей. Раскрыла ее и застыла в изумлении. На белом бархате поблескивал черно-радужный опал в золотой оправе. Кольцо. Карфан, подаренный мне Михаилом. Ключ к дверям Волонтар.